Человек, еще один, потом еще тело крупного парня подлетело и врезалось в пол, окружившие меня парни пораженно застыли, но мне уже доводилось видеть такое. Тогда это у всех вызывало страх. Это был не кровавый дождь. Когда он злился, то устраивал дождь из людей. Обращавшиеся со мной, как с мешком парни отступили, а я увидел крупную фигуру, приближающуюся ко мне в синем полупиджаке и черных кожаных штанах. Серебристые волосы напоминали крылья хищной птицы, сияющие глаза были острые точно нож. Кто из вас отделал Ацуси? Если не ответите, всех прибью. Осмотрев помещение, низким голосом сказал он. Рейди, пробормотал я, но горло досталось, потому звуки едва вышли. Рейди посмотрел мне в лицо и более мягко заговорил. Долго валяться собрался. Не стыдно, что тебя эти задохлики во второй раз отделали. «Почему Рейдзи здесь?» Подумал я, и тут понял. Ему позвонил Камацу Заки. Он ведь слышал от Токи, где находится завод. Его товарища отправили в больницу, потому смолчать он не мог. «В отличие от тебя, я работник сферы культуры». «Отличный настрой?» В моем голосе была неприязнь. Рейдзи тут же ответил. «Раздавить этот мусор все равно, что канавы почистить. За дело культурный ты наш». После этих слов в себя пришел один из группы мусора и напал на Рейдзи с шокером. Тот низко пригнулся и ударил его в грудь. В отличие от меня, он уловками не пользовался, только силой и скорость. Парень подобрался в упор к противнику, и в следующий момент храбрый отброс уже оказался в воздухе. Это был удар по корпусу, способный разорвать внутренности. Тот потерял сознание, но Рейдзи с легкостью его подхватил и швырнул в другого. «Ах ты! Окружай его!» «Отлопим!» К Рэйдзи подобралась троица. Того, что позади, перехватил я. Потому что справа Рейдзи подсечка раздробил колено. Последний попытался ударить деревянным мечом моего друга, а тот остановил его так, что бедолага этого даже не разглядел. Поистине специально мы подмигнули друг другу. Мы встали спина к спине и стали разбираться со всеми, кто попадался нам на глаза. Весь израненный я уже был готов свалиться, но позади был Рейди, потому я собрал весь остаток своих сил. Сколько воспоминаний. Когда мы состояли в банде, только так и делали. Только я не думал, что могу проиграть, ведь позади меня самый сильный на свете товарищ сбивал наших врагов. Я и тоже так думали, потому и не проигрывали. Мы били, били, били, давили, затыкали и снова били. «Мяути!» Голос привел меня в чувство. На заводе уже больше почти не осталось тех, кто мог бы стоять. Мои кулаки были в крови, она была моей но большая ее часть точно принадлежала противникам. Рейди больше не было у меня за спиной. Точно, последних пытавшихся сбежать я выловил из билда до отключки. Рейди тем же занимался, культурный тоже. Где он там? Покрутив головой, я нашел. Он был перед дверью в офис, я едва мог дышать. Зажатый Рейдзи Кураива прижался к спиной к стене и держал в захвате обнаженную Симуру-сан. «Эй, Миоти! заговорил Кураива. Живо сюда! Останови эту гориллу! Или я ее убью! В руке Кураива сжимал что-то маленькое металлическое, прижимая это к горлу девушки. Я подошел к Рейдзи. «Рейдзи, погоди, стой! Я схватил его за руку, а он меня оттолкнул. Мне на эту девку плевать, пусть убьет! Я пришел на за Зацусе! Менеджер, а, я! Голос Есимура Сандражал из-за того, что она говорила... Нож врезался в горло и пошла кровь. «Мяути, если не хочешь, чтобы я ее грохнул, останови эту гориллу!» Орал Кураива, и схватил приближающегося Рейди за плечо. Рейди, прошу, если его отпустить, он снова нападет на улице посреди ночи!» Это я и сам знал, но позволить ей Симурисан умереть я не мог, никак не мог. Я крепче сжал пальцем на плечо друга, а Кураива рассмеялся. «Вот так, Мяути, я ее забираю!» «Даже не думая ничего выкинуть!» По спине пробежал неприятный холодок. Заберет ее. Даже если не убьет, сделает ей очень больно. Нет, не могу я его отпустить. Надо что-то сделать. Была бы возможность, хоть одна... Внимательно следя за нами, он сжал нож левой рукой и толкнул дверь. И тут я заглянул за спину Кураива в офис. Оттуда появилась небольшая фигура. На ней была джинсовая куртка и темно синяя бейсболка, натянутая на глаза. А в руках бита. Пораженный Кураева обернулся, биты замахнулись, и вот она опустилась. Кураева, чтобы защитить голову, ослабил хватку правой руки, который держал за горло Симуру Сан. Рейдзи не упустил этот миг и бросился к девушке. Бита попала по правой руке Кураева. Рейдзи вырвала Симуру Сан из рук противника. Послышалось, как сломалась кость, и Кураева закричал. Бита выпала из рук и с звуком упала на пол. В глазах человека в бейсболке появилась издачность, сменившаяся страхом, а он развернулся. Его джинсовая куртка растворилась в темноте прохода. «А, чёрт, стой!» – закричал Кураива, посмотрел на Юсимору Сан, которую теперь держал Рейдзи, сокнул языком и побежал вслед за беглецом. «Рейдзи, присмотри за ней!» Я побежал следом. Я прошел через дверь, и холодный воздух заставил ноги замерзнуть. Просторное помещение освещал только свет из двери. Под ногами был гравий. Завертев головой, я стал всматриваться во тьму. И тут я услышал шаги: Значит, туда. Во тьме я увидел вспышку. Кураива схватил человека в джинсовой куртке и замахнулся ножом. Руки стали действовать быстрее, чем я успел что-то обдумать. Я достал из кармана телефон и за всех сил швырнул. Плоское маленькое устройство, вращаясь, растекло тьму, и попало прямо по тыльной стороне правой руки Кураива. Нож выпал. В этот момент щуплый тип вырвался из рук противника и пополз прямо по гравию. Кураева поднялся и посмотрел на меня. Это было видно даже во тьме. Его глаза зло смотрели на меня. «Мяути!» Он побежал по гравию, а я уклонился от летевшего ко мне кулака. Режущий удар зацепил мочку уха, а я, вложив весь вес, левой рукой ударил его по лицу. Удар приятно отдался в локоте плечо. Из сломанного носа Кураива брызнула кровь, после чего он упал на землю. Какое-то время по телу продолжала расходиться вибрация. Я опустил руку, с пальцев обессиленной левой руки стекала кровь. Я тяжело дышал, все тело пылало, но тьма поглотила весь жар, и мне тут же стало холодно. Кураива у меня под ногами не шевелился, вроде не мертв, Просто сознание потерял. Из-за того, что все лицо было разбитое в крови, это разглядеть оказалось сложно. Но его глаза закатились. Прижимая руку, я стал искать второго человека. И вот увидел джинсовую куртку. Он уже думал уходить, стоя спиной ко мне. Я собирался позвать, но перед этим задумался. Откуда он знает об этом месте? Преследовал меня? А может, слышал от матери? Токи? Точно не то и не другое. Ну и ладно, хватит вопросов. Потом все проясню. Я позвал. Катоми. Человек остановился. Медленно повернувшись, она сняла бейсболку, распуская волосы. Заколка для волос и резинка упали к ее ногам. Шелковистые волосы легли на плечи. Глаза девушки казались холодными. Дело не в отсутствии эмоций. Печали было не видать. И от смирения это отличалось. Да, это было принятие. Чего? Не знаю. Может, судьбы, что свалилась на нее? «Как давно?» Спросила она. «Вы поняли». Я опустил взгляд и стыдливо ответил. Только вчера. Вот как! Она печально улыбнулась. Простите, я все время врала. Я думала, что вы все поняли, просто прикидываетесь, что не знаете. Я не настолько сообразительный. Я посмотрел на свои ладони. Вчера я тоже понял случайно. Если бы не решил взяться за коне Уиллис, так бы и не догадался. Катоми вопросительно склонила голову, ее холодные глаза немного оттаяли. Когда ты вызвала меня посреди ночи и предложила кино смотреть, ты заговорила про «Титаник», о том, что читала книгу, в которой говорилось, что офицер с «Титаника» был не таким уж плохим. Ага. Это отрывок Кони Уиллис. Вчера я просматривал ее и вспомнил, ты брала эту книгу в книжном кафе. А... а откуда вы знаете про книжное кафе? Расследовал. Я искал твоего брата. В том кафе ведется запись тех, кто берет книги. В журнале было сказано, что книгу взял Масака Хирому, Но это была ты. Это длилось как минимум три месяца. Точно снова вспомнив, что холодно, Катуми взялась за края куртки и едва кивнула. Почерк в журнале и в письме с угрозой одинаковый. Девушка покраснела, хотя тут темно, потому я мог и ошибаться. Вы не сразу поняли, как видели. Просто мне было так стыдно и... К моему стыду я ошибся, я подумал, что письмо с угрозой от ее брата Херому. Я посчитал, что Катоми тоже это поняла. И я вспомнил разговор следующим утром. «Кто написал это письмо? Ты ведь тоже знаешь?» «Мяути-сан, вы ведь тоже поняли?» «Конечно». «Да, я дура. Хотела я верить, что братик рядом, но теперь придется справляться самой». «Позор мне». Она говорила, полагая, что я раскрыл ее игру. Из-за этого разговора я понял все не так и просто оставил это. А правда, оказалась куда как проще... Катоми хотела позвать меня, потому и написала это письмо. Раньше в то кафе ходил твой брат? Да. Когда братик исчез, я нашла его членскую карточку. Когда пришла, поняла, что это отличное кафе, прикинулась братиком и взяла книгу. В память от брата у нее осталось немного: куртка, бейсболка, карта из кафе и воспоминания. Правда, говорила она, прижимая кепку к груди, надев одежду и кепку братика, Я сама удивилась, насколько стала похожа на него, будто стала братиком. Будто он все еще со мной. Ко мне вернулась храбрость. Я словно могла все. Прикинувшись Мамасакой Хирому, она разобралась с преследователем. Этого не могла сделать Катоми, но мог Хирому. Она играла роль брата, защищавшего сестру, но это все было самообманом. На все было ложью. Ее голос подхватил усилившийся ветер. «Братика больше нет. Он не защищает меня». А я обманывала себе, говорила себе, что это не я, а братик, и совершала ужасные вещи. Я уже боюсь себя. Я должен был заметить раньше. Я прервал ее. Я подозревал тебя и твоего брата, думал, что тебе кажется, будто он на твоей стороне, но на самом деле вымогает твои деньги. Но оказался неправ. На самом деле твой брат защищал тебя до самого конца. Из глаз Като мне потекли слезы. Вы знаете про день, когда братика не стало. Я покачал головой. Точно не знаю, только предполагаю. И... Я посмотрел на Кураиву. Думаю, он знает. Присев, я достал из его кармана телефон. Просмотрев, я нашел нужное видео. Начать воспроизведение. Темно. Камера не зафиксирована. Почти ничего не видно. Она снимает из-за шторы. Всего попало в объектив три человека. Один из них Катоми. Она ближе всех сидела спиной к камере, прижав голову на коленях, девушка вся сжалась. Напротив нее стоит Токи, она держит раскрытые ножницы и очень взволнована, и еще один человек. Прижавшийся к стене худой парень ростом выше Катоми, он напуган Хирому. Через окно почти ничего не слышно, снимавший тоже взволнован, камера дрожит, потому точно не ясно, когда Токи вышла из себя. Она подошла к Катоми, схватила ее за плечо, принялась кричать. Женщина занесла ножницы. Хирома пытался остановить ее, они упали на пол. Хирома защищал спиной Катоми, он оказался между матерью и дочерью. Дрожащая Катоми уползла, приблизилась к камере, ее затылок скрыл половину изображения. Потому происходящее дальше было не видать. Токи замахнулась, чтобы ударить Катоми, Хирома схватил ее, защищая от Токии. Камера заходила ходуном. На этом запись закончилась. Я отключил телефон и какое-то время смотрел на погасший экран. Скорее всего, одноклассник Мияки пришел к ней, чтобы сделать еще пару частных фотографий, а снял вот это. Он не стал сообщить в полицию, но отдал запись Кураиви. Они поняли, что лучше умолчать и начать шантажировать. Я в тот день сбежала. Едва слышно заговорил о Братика пронзили прямо на моих глазах. У него из шеи позади текла кровь, и он не двигался. Мне стало страшно, я сбежала, переночевала тогда в офисе, а на следующий день вернулась домой, а братика нигде не было, нигде не было. Даже трупа. Токи спрятала его в подвале. Мама сказала, что братик ушел из дома. Вот как, он ушел. Убедила себя я, может, он еще вернется, хотя сама все видела. Видела, как братика убили. Все было ложью, сном. На самом деле он сейчас где-то еще. И когда я буду в беде, придет на помощь. Голос Катоми захлебнулся в рыданиях. Слезы стекали по щекам и падали вниз. Казалось, что они превращаются в зернышки льда. Простите, это я. Из-за меня! Я, я. Она выронила кепку и та испачкалась. Я подошел к девушке, поднял кепку, отряхнул и надел на голову. Влажными глазами она удивленно посмотрела на меня. Ты все правильно сделала. Твой брат всегда был с тобой, он защищал тебя и выручал, когда ты была в беде. Это не лошадь, не сон, я точно был спасен Момоса Кахиромо. Слезы Катоми больше не могли прекратиться. Она прижалась к футболке на моей груди и продолжала рыдать. Я обнял ее, положив руку на спину и ощущая ее тепло. Не знаю, сколько она продолжала плакать. Наконец девушка отошла от меня и заговорила. Простите, я поступила с вами ужасно. Столько вас обманывало, и вас так изранили. Ранили меня не из-за тебя. Хотя мне пришлось решать твой фальшивый запрос. на все этот отброс. Я указал на распластавшегося на земле Кураиву. Я сам виноват, что столько неприязни вызвал. Я сам не разглядел твой обман, когда принял задание, потому ответственность на мне. Ее слезы еще не высохли, но Катоми через силу улыбнулась. Мяутисан добрый. Не такой уж и добрый. Мыслил бы я, так вряд ли дожил бы до этого дня. Но Катами этого все равно не поймет. Но позвольте как-то компенсировать. Я все готов сделать. Не надо. Президент и так заплатит за это, как из-за запрос. Но так ведь нельзя. После девушка сказала, что одна пойдет домой. Глупости не говори. Возможно, где-то тут и его дружки ходят. Но Меутисан, вы ведь вашу девушку оставили после всего? Девушку? Это на прощание, Мурусан? Хотя не время ее поправлять. Тогда я пойду назад, и ты пошли со мной. Она покачала головой. Наверное, полиция приедет. Будет плохо, если они меня обнаружат, и завтра Рождество. Мне оставалось лишь удивляться, она и сейчас думает о своей карьере. Вот что значит профессионал: 17-летняя девчонка больше профессионал, нежели я, и не книжный продавец, и не якудза. И все будет хорошо. Катоми натянула бейсболку на глаза и застегнула куртку. Ведь со мной, братик. Развернувшись, она сделала несколько шагов, после чего обернулась и сказала: Мяути, сан, спасибо. Слезы уже стали высыхать. Спасибо, что нашли меня. Я только и мог наблюдать за тем, как она убегает. Сил преследовать не осталось. Мне еще оставались дела. Тут все еще продолжало валяться Кураива, и как сказала Катоми, надо вернуться к исимури Сан который я на Рейдзе оставил. И там и считал, по бандитов валяется. У меня закружилась голова. Я закинул на плечо все еще бесчувственную Кураиву, Все тело заскрипело, а ведь еще пару часов назад я был пациентом в больнице. Когда вернусь, что же врач скажет? Наверняка рано открылись, и еще куча новых порезов и синяков появилась. За пару десятков точно. Представляю, что будет, и уже страшно. Но я должен это сделать... Ведь это результат, к которому привел я. Держа свою ношу, я шел во тьме к свету двери.